Глава 10. До города я не долетел каких-то пару верст, а всему виной прекратившийся ливень и свечение всех идолов на капище. Первым делом я подумал, что это Перун зовет меня таким образом на доклад, но почему тогда светятся все идолы? Спланировав около капища, я с любопытством заглянул в круг и мысленно присвистнул. Если вокруг святилище было мокро, то в самом капище было сухо. Более того, в центре стоял русоволосый богатырь, язычным голосом славил богов. Слова лились из волхва настолько красиво и величаво, что я даже заслушался, не решаясь его перебить. Помимо богатыря на святилище находился подросток, видимо, сын волхва. Пацан бегал от телеги, оставленной у входа в священный круг до идолов, поливая каменные фигуры богов молоком. И судя по тому, что молоко мгновенно впитывалось в камень, Боги благодарно принимали служение. «И да нам свято отцов и дедов своих, всегда жить по совести и в ладу с природой!» Проникновенным басом тем временем вещал Волхв. Прищурившись, я увидел, как над ним проявилась короткая системная информация. «Богослав, 150 уровень, совестливый, честный, сильный, скрыто». «Слава роду, богам и предкам нашим!» Закончил молитву богослав и поклонился в пояс. Я немного подумал и последовал примеру волхва. Поклонился богам в пояс, коснувшись рукой земли. «Поступай, как велит сердце. С-рейтинг плюс один. Ошибка. Изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыто. 11. И опять этот рейтинг. Интересно, что Макс знает о нем и почему он скрыт. «Здрав будь, Чуть!» — пророкотал Волхв, вырвав меня из размышлений. «Ты по делу, аль мимо проходил?» «По делу», — твердо ответил я, замечая краем глаза, как пацаненок, залез уже в телегу и подгоняет валах выростинкой в сторону леса. «Тоже в обход ходите?» «Тоже?» Иронично поднял бровь Богослав. Отвечать на подначку я не стал. Вместо этого зашел в круг и обратился к идолу громовержца. «Батюшка Перун, спасибо за помощь! Птица рух повержена, и к вечеру в Удольске не останется и следа от демонов!» «К дадах!» — недовольно громыхнули расползающиеся тучи, а в глазах идола сверкнули ослепительно белые молнии. Посчитав, что дело сделано, я покосился на ошарашенного волхва и пошел в сторону леса. Идти через храм было бы самой большой глупостью, которую я мог сделать. Нет, я могу, конечно, завалиться в храм, бросить дежурищему там Кристофу черную метку и погрузить его в сон на какое-то время. Но, во-первых, я не знаю, как работает метка. Во-вторых, одно дело повысить шанс выпадания предметов из инвентаря противника, другое, как грозился охотник за головами, погружать игрока в беспамятство. Ведь мне нужно не просто избавиться от Кристофа, но и не дать ему возможности связаться со своим кланом в реале. А если в Удольск завалится весь клан Робин Гудов, придется действовать по самому невыгодному для меня сценарию. Потому я уж лучше сделаю крюк через лес. К тому же мне нужно заглянуть в канализацию и сдать квест Дону Аникорли». «Чем ты снискал расположение Перуна?» Я аж вздрогнул от густого баса, раздавшегося около моего уха. «Да уж, нужно отучаться от дурацкой привычки думать на ходу. А если бы то был не Волхв, а Охотник за головами или Рога Робинов?» «Помогаю избавить землю от скверны», — немного помедлив ответил я. «А ты чего не сбогший в новом храме?» «Вот еще!» — поморщился Волхв. «Я служу не за золото, а по зову долга». «Думаешь, Бокша продался пришлым?» «Да ты сам пришлый!» — усмехнулся Богослав. «И да, именно так я и думаю». «Он находится под сильным ментальным влиянием. Можно сказать, ваш Верховный Волхв одержим». «Откуда знаешь?» — нахмурился богатырь, принимаясь сжимать-разжимать свои пудовые кулаки. Там подслушал, здесь увидел, ну а потом сел и подумал. Я рассказал Богославу все как есть. Если на его молитвы откликаются боги, значит, он хороший человек. А мне в любом случае искать выхода на волхвов. Кстати, интересно, после того, как вскроется одержимость Бокши, сохранит ли он за собой пост Верховного Волхва? «Подумал, говоришь», — протянул Богослав. «И что надумал?» «Прежде чем продолжить разговор, скажи мне, Богослав, я покосился на Волхва, ты был за или против сжигания Ульяны?» «Побойся богов чуть», — нахмурился богатырь. «Ульяна добрая девица, столько народу своими зельями спасла, да только сумасшедший ее на костер бы отправил». «А к магам как относишься?» «Хорошо отношусь», — буркнул Волхв. «Сам не рад этому гонению». Приходится, как Татю какому-то, местных кудесников покрывать, которые крестьянам с урожаем помогают. Ага, это он, видимо, про помощников, которых Горх нашел. Ну что ж, вроде нормальный мужик. Остался только последний вопрос. А меня почему чудю называешь? Так чужак же, пожал плечами Волхв. Ну а если к Бокше вернется разум, что он будет делать? Я решил ковать пока горячо. «Ежели все так, как ты говоришь, то в отшельнике уйдет», убежденно заявил Богослав. «Он хоть и любит власть, но предков чтит и уважает. А ты откуда знаешь?» «Отец он мой», вздохнул Волхов. «Так бы уже давным-давно по башке настучал и прочих волхвов образумил». Богослав показал мне свой здоровенный кулак, и я мгновенно поверил, этот бы да, образумил. Внимание, доступно задание отец. Волхв Богослав волнуется за своего отца, Верховного Волхва Бокшу. Помогите вернуть отца в семью и веру. Принять? Да, нет. «Приходи сегодня после ярмарки на площадь», — принял решение я, уже даже не удивляясь происходящему. «А сейчас иди к Ульяне, она собирает местных, чтобы помочь вам стать сильнее». «Знаю», — перебил меня Богослав. «На капище поэтому и ходил. Благословение богов!» и спрашивал. «Благословили?» «Благословили!» — вздохнул Волхов. «Вот и хорошо!» — кивнул я. «Сегодня вечером нам любое благословение лишним не будет!» Распрощавшись на окраине города с Волхвом, который оказался на удивление интересным и здравомыслящим человеком, я направился в центр, а Богослав пошел к Ульяне. «Ох, чувствую, этот денек она запомнит надолго!» «Я бы и рад ей помочь, но мне до начала состязаний нужно успеть сделать парочку важных дел и первым в списке заглянуть к торговцам и определить, что за артефакты я таскаю на себе. Вот только стоило мне свернуть в переулок, ведущий к купеческим лавкам, как дорогу мне перегородили два здоровенных бугая». «Уважаемый Алексайс», — прогудел Левый, угрюмо уставившись на меня из-под густых бровей, Правый в это время с удовольствием чесал дубиной свою спину. «Положим», — осторожно согласился я. «А вы с какой целью интересуетесь?» «Уважаемый гостемил в гости зовет», — пояснил здоровяк. «Сами пойдете или вас проводить?» «В принципе, справиться с двумя охламонами 160 и 165 уровня для меня не составит труда. Вот только стоит ли настраивать против себя местных?» «Да и интересно мне, кто такой гостемил, и что ему от меня нужно?» «Ведите. Если я разобрался в местных именах, то гостемил рад гостям. Хм, может быть, это и есть Марудольска. Вот уж к кому, а к мэру мне точно не нужно. Сваливать прямо сейчас или уточнить?» «И как дела у уважаемого мэра, я все же решил не рубить с сгоряча и убедиться, что этот гостемил и есть мэр прежде чем делать ноги». «Мы-то откуда знаем», – пожал могучими плечами здоровяк. «Жрет, поди в ресторации». Говорят, наш мэр вместо того, чтобы построить нормальные дороги, отгрохал себе шикарный особняк и каждый день деликатесы ест. «Говорят», – поддакнул его напарник, – «фаршированных гречкой и морковью голубей ест». «Да что вы говорите?» – поддержал я беседу, молясь про себя, чтобы социальное недовольство не превысило 40 пунктов. «Правда, гречкой?» «Ну, так говорят», — на мгновение смутился здоровяк. «Кто ж его на самом деле знает?» С этими словами он толкнул мощную дубовую дверь и приглашающий повел рукой, мол, заходи. Судя по их недовольству, эти парни работают точно не на мэра. Но тогда на кого? Кого я забыл учесть в своих раскладах? А это я посмотрел на богатое убранство дома, явно не бедный человек». Доброе утро, Алекс. Широкий, поперёк себя шире мужчина с окладистой бородой поднялся из кресла и сделал пару шагов мне навстречу. Рад приветствовать вас в нашем скромном городке. Гостемил, двухсотый уровень, купец, щедрый. Ха, эта игра точно разрушает все стереотипы. Сукуба приличная, купец, щедрый. Ну да мне же лучше. Вот только как так вышло, что я не наткнулся на Гостемила, еще в первые дни игры, когда искал выход на местных торговцев. «Доброе утро!» — я пожал протянутую руку и с удовольствием упустился в предложенное кресло. «А у вас тут уютненько?» «Жена старается!» — улыбнулся Гастемил, отчего по его лицу разбежалась сеточка едва заметных морщинок. «А вы, я гляжу, у нас обжились. Даже разрешение на строительство дома успели получить». А у этого купца неплохо налажена разведка, но и мы не лыком шиты. Писарь был только рад избавиться от развалин проклятого дома. Место, конечно, хорошее, башня мага напротив стоит, но центральная площадь получше будет. Ну, там, где стоит дом столичного Витязя. Гостемил усмехнулся, оценив мой ответ, и показал настоящий перед нами столик. «Чай, кофе, вино, мед, сбитень или, может быть, компотик?» Какой интересный человек этот купец Гостемил. Эх, в иной раз с удовольствием бы побеседовал с ним, с головой погрузившись в невидимую дуэль всевозможных намеков и недосказаний. Но не сейчас. Компотик у меня свой, как и вино, и дичь, и мука, и обеды, и в скором времени железо, древесина, камни. Молчу про зелья и артефакты. Серьезный подход. Гостемил отставил чашку с дымящимся напитком на стол, И сцепил руки в замок. «Не боитесь подавиться, Алекс?» «А чего бояться-то?» Ответил я как можно беспечней. «Помощников активы разделить пруд пруди?» «Ясно», тут же помрачнел Гостемил. «Значит, вы с ними заодно?» «Гаврила!» «С ними это с кем?» Уточнил я, не спеша подниматься с кресла. «Со столичными дельцами!» Скривился купец. «А теперь попрошу покинуть мой дом!» «Ошибаетесь, я поудобнее устроился в кресле и придирчиво выбрал аппетитное на вид пирожное. Наша беседа только начинается. Гаврила! Волх в бокше, писарь Вацлав, стражник Жировит, булочник Хотур, перебил я купца, не обращая внимания на легшую мне на плечо руку Гаврилы. Мне продолжать?» Гаврила, судя по отстраненному взгляду купца, он сейчас просчитывал возможные варианты. «Принеси мои торговые книги, каталог артефактов и мою рабочую лупу». Рука Гаврила исчезла с моего плеча, а я поспешил закрепить успех. «Единственная просьба, уважаемый Гостемил, не спешите менять отношение к действующей власти». «Что вы имеете в виду?» – заинтересовался купец, оглаживая бороду. «Не хотелось бы раньше времени поднимать социальное недовольство жителей», – пояснил я. «Если мэр узнает о готовящемся заговоре...» то действовать будет сложнее. а заговоре?» – загорелся купец, подавшись вперед. «Мне нужны подробности». Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». Внимание! Купец-гостемил заинтересовался вами. Социальная напряженность в городе выросла на 4 пункта, текущий прогресс 43 из 100. При достижении напряженности в 40 пунктов мэр начнет вам противодействовать. Внимание, мэр узнал о выросшем недовольстве жителей Удольска. Мэр начинает вам противодействовать. Некогда объяснять, уважаемый гостемил. Я с сожалением вернул пирожное на блюдце. В Удольске только что началась революция.